Когда его кормили в последний раз, просила Алькальт. Позавчера вечером Алькальт приказал его поднять. Подхватив ПП Амадора, трое полицейских проволокли его через камеру и посадили на выдававшуюся из стены бетонную скамью. На месте, откуда его подняли, остался влажный отпечаток. В то время, как двое полицейских Поддерживали ПП Амадору в сидячем положении, третий поднял за волосы его голову. Только прерывистое дыхание и выражение бесконечной усталости на лице говорили о том, что ПП Амадор ещё жив. Когда полицейские отпустили его, юноша открыл глаза, нащупал руками край скамьи и с глухим стоном лёг на спину. Выйдя из камеры, Олька велел покормить арестованного и дать ему поспать. А потом приказал он: "Продолжайте работать над ним, пока не расколется. Думаю, что надолго его не хватит". С балкона он снова увидел сеньора Кармайкла, который, опустив лицо в ладони и съёжившись, по-прежнему сидел на скамейке во дворе участка. "Равира!" крикнула Олька. Пойди в дом Кармайкла и скажи его жене, чтобы она прислала ему одежду. А потом торопливо добавил он: "Приведи его в канцелярию". Он уже засыпал, облокатившись на письменный стол, когда в дверь постучали. Это был сеньор Кармайкл, одетый в белое и совершенно сухой, если не считать ботинок, мягких и разбухших, как у утопленника. Прежде чем им заняться, Олькальд сказал полицейскому, чтобы тот сходил к жене сеньора Кармайкла и принёс другую пару ботинок. Сеньор Кармайкл жестом остановил полицейского: "Не надо". А потом, повернувшись к Олькальду и глядя на него с суровым достоинством, объяснил: "Они у меня единственные". Олькальд предложил ему сесть. За 24 часа до этого синьор Кармайкл был припровождён в бронированную канцелярию и подвергнут долгом допросу об имущественных делах семейства Монсьель. Он подробно обо всём рассказал. Когда Жарль Кальт выразил желание купить наследство за цену, которую установят уполномоченные муниципалитета, Сеньор Кармайкл заявил о своей твёрдой решимости препятствовать этому до тех пор, пока имущество не будет приведено в порядок. И сейчас, после двух дней голода и пребывания под открытым небом, его ответ обнаружил ту же непоколебимую решимость. "Ты осёл, Кармайкл", сказал ему Алькаль. "Пока ты будешь дожидаться приведения наследства в порядок, Этот бандит Дон Сабас переклеймит своим клеймом весь Монцьелевский скот. Сеньор Кармайкл только пожал плечами. "Ну хорошо", после долгого молчания сказал Алькаш. "Мы знаем, что ты человек честный. Но вспомни вот что. 5 лет назад Дон Сабас Передал Хосе Монсиелю список всех, кто был тогда связан с партизанами, и потому оказался единственным руководителем оппозиции, которому дали остаться в городке. Остался ещё один, сказал с ноткой сарказма в голосе сеньор Кар Майкл, зубной врач. Алькаинс сделал вид, что не слышал. По твоему ради такого человека, способного продать твоих не за грош Стоит торчать сутками под открытым небом. Сеньор Кармайкл опустил голову и стал разглядывать ногти на руках. Алькальд присел за письменный стол, и потом, кратчево добавил он, потуми о своих детях. Сеньор Кармайкл не знал, что его жена и два старших сына накануне вечером побывали у Алькальда, и тот обещал им что не пройдёт и сутка, как сеньор Кармайкл будет на свободе. Не беспокойтесь о них, ответил сеньор Кармайкл. Они сумеют постоять за себя. Он поднял голову только когда услышал, что Алькаид снова прохаживается по комнате. Тогда сеньор Кармайкл вздохнул и сказал: Можно попробовать ещё одно средство, лейтенант. Он почти ласково посмотрел на Алькаида, и продолжал застрелиться меня. Ответа он не получил. Чуть позже Алькальт уже крепко спал, а сеньор Кармайкл снова сидел на скамеечке. Секретарь, находившийся в это время в суде недалеко от полицейского участка, был счастлив. Он продремал первую половину дня в углу.